Машина тормозит, стук по стенке. Это мне. Пора выходить. Прощайте, Иосиф. Прощай, Давид. Успеха вам. Прощай, Серж. Спасибо тебе. Выскакиваю, захлопываю дверь. Дает Машку водителю. Что такое? Стучат каблучки. Софа. Серж, спасибо тебе. Софочка. Меня крепко обнимают и трогательно, нежно целуют. Девушка отстраняется, ее глаза полны благодарности и слез. Софочка, езжай. — Серж, я этого никогда не забуду. Прощай. — Прощай, милая. Счастья тебе. Рыкнул движком, машина отъезжает, скрывается за поворотом. Так, хватит и мне изображать статую. Определяемся на местности. Ага, понятно. Через полчаса, по пути отправив, отслужившую свою дубинку мусорный контейнер, открываю калитку. Уже в постели детально проанализировал происшедшее, на всякий случай составил планы действий. Маргарет решил пока не звонить. Больно чекотливая ситуация. Сам кругом не прав и нарушил закон. Вычислив, что не трудно меня, то есть якобы настоящего Сержа, командир базы, просто обязан уточнить окружение, в котором я вращаюсь, а эти данные в свою очередь должны охладить его пыл. К тому же главный раздражитель Иосиф покинул Сити, магазин закрыт. В том, что командир базы не совсем идиот, А упертый кретин убедился следующим утром. От калитки идут требовательные звонки. Из-за забора виден зад камуфлированного тентованного джипа. Рядом стоит здоровый лоб в гражданской одежде, но с военной прической и выправкой. Настало время для плана А. Звоню. Телефон Маргарет выключен. Елене? Черт тоже. — Катя. — Да, сэрш. — Кэт, слушай внимательно. У меня крупные неприятности, связанные с моей работой. До мисс Берг дозвониться не могу. Попробую спрятаться на заброшенной фабрике по шестому шоссе в двух милях от участка. Если меня там не будет, значит, надо искать на военной базе. За мной охотится ее командир. Запомнила? — Да, «Сер, что?» Выключаю телефон. Кэш в чехол. Ключи бросаю на трымов в коридоре. Сейчас через черный ход к живой изгороди. Там прихватил ствол на всякий случай. И вдоль врага бодрой рысью. Печально. На мысли о возможных путях отхода посетили и группу захвата. Одновременно со щелчком автоматического замка, захлопнувшейся двери черного входа, на меня выскочил первый здоровяк. Крылечко позволило поприветствовать его с предельной вежливостью. Не помню, что это за маваши, но поставленный в прошлой жизни удар удался. Клиента снесло, как кеглю в боулинге. — Прыжок, бегом! Второй. Согнувшись, вырубаясь в противника головой, катимся по земле. Цель достигнута, потому что торчавший у него за поясом пистолет теперь в моей руке. Подкатываюсь. Еще двое. Скидываю руку, сбрасываю предохранитель. Щелк-щелк. Судорожно передергивая затвор, он остается в заднем положении. Патроны. Отбрасывая бесполезную железку, еще раз прокрутиться, бежать, прилетело опять по голове. Очнулся по дороге. Лежу лицом вниз на железном пыльном полу джипа, руки за спиной в браслетах. Голова гудит, наливаясь болью, ноют ребра. Пинали, гады обоссавшиеся. Как можно брать ствол на дело без патронов? Уроды тупые! Э, так, что ж теперь делать? База была классическая, как и в американском кино. Здоровяки в летнем камуфляже, плац с шестом, юнион-джеком, двухэтажное строго здание штаба. Особо, правда, смотреться не дали. Грубо выдернули и повлокли внутрь. Кабинет командира. — Сэр майор, разрешите одолжить, сэр? Мордастый, но крепкий офицер с майорскими коронами на погонах меряет меня взглядом. — Сержант, вы что, не могли удержаться? — Разрешите одолжить, сэр. Ожесточенное сопротивление при захвате, сэр. — Сержант, типа, не писем мне в уши. — Этот мозгляк... — Сэр, этот мозгляк вырубил Франческо одним ударом. — Ногой, сэр. — Рядовой отправлен в лазарет, сэр. — А если бы дебил Крайновский снарядил обойму перед операцией? — Продолжай, сержант. — Мы бы здесь не стояли, сэр. Он быстрый, как ласка и кусачий, как змея, сэр. Гораздо более внимательный взгляд. «Вижу, Вилли был прав. Сержант, напишите рапорт. Да, сэр. Идите. Да, сэр». Пора включать легенду. В случае задержания принадлежащего департаменту ресурсного управления объекта единый идентификационный номер, задержавшему лицу необходимо сдать объект шерифу, Либо помощнику шерифа, либо офицеру КИБ, либо руководителю департамента ресурсного управления рангом не ниже второго заместителя директора. Что? Головой ударился, придурок? Придурок здесь один, и это не я. Повторяю фразу. Майор снимает трубку телефона. Уильям, зайди. да привезли голубчика оно он неет какой то бред через минуту после короткого стука дверь открылась и зашел это был тот самый лейтенант тот самый ублюдок, который командовал убийством мирных людей в селе тот самый которого показали призраки ненависть выплеснувшаяся из моего взгляда заставила его отшатнуться уильям ты что это он сэр да оказал сопротивление при захвате почему «Почему-то я не удивлен повторяю фразу глядя в глаза капитана сэр он говорит я слышал этот бред ты взял комплект для допроса да сэр, тогда приступай увидишь Под правдином он запоет по-другому. Все, это конец. Можно готовиться встречать золотые искры и прощаться с этим миром. Меня грубо швырнули на стул, на секунду освободив онемевшую кисть, перещелкнули наручники. Трыск разрываемого рукава, холод испаряющегося спирта — Короткое шипение пневматического инъектора. На столе перед лицом выставлен электронный брусок. Сбоку знакомая щель под модуль памяти. Цифровой диктофон. Капитан разворачивает портативный вычислитель, подключат к диктофону, небрежно тычет мне в грудь сканером, проглядывает записи.